Паром прибыл на остров после 7. Солнце, конечно, уже перестало нещадно полить, как раньше, но небо сияло по-прежнему, а летний свет казался ещё ярче. На белой стене морского вокзала огромными жирными чёрными буквами было написано название острова, совсем как табличка с чем-то именем на двери. Паром пришвартовался вдоль пирса, и пассажиры, неся вещи в руках, стали друг за другом сходить по трапу на берег. Сразу у причала располагалось открытое кафе, где встречающие ждали прибытия парома. Сойдя на берег, я стал искать глазами Мью, но никого, кто бы мог оказаться ею, вокруг не нашлось. Несколько раз ко мне подходили разные люди, и предлагали свои маленькие гостиницы. Вам есть где остановиться? Гостиница не нужна, каждый раз я качал головой. Нет. И каждый всучивал мне свою визитку на всякий случай. Приплывшие со мной на пароме, сойдя на берег, разошлись в разные стороны. Кто ездил за покупками домой, туристы в гостиницы или пансионы. Встречавшиеся на пристани дождались своих и после коротких объятий или рукопожатий тоже скрылись куда-то. Оба грузовика и пижо спустили на берег, и они уехали, оставив за собой только рёв двигателей. Даже любопытные коты и собаки, которые поначалу собрались на пристани, тоже незаметно все разбежались. Оставались только несколько смоглох старцев с целой вечностью свободного времени, да я со своей виниловой спортивной сумкой смотревшийся здесь совершенно нелепо. Я сел за столик в кафе, заказал чая со льдом и принялся размышлять, что же делать дальше. Ясно, что могу я не слишком много приближалась ночь, остров мне совершенно незнаком. Где что находится и что тут происходит, непонятно. Сейчас здесь я вообще ничего не могу сделать. Подожду немного, и если никто не появится, переночую где-нибудь, а завтра утром снова приду сюда к прибытию утреннего парома. Ничего другого не остаётся. Неужели Мью просто позабыла о встрече или что-то перепутала? Не думаю. По словам Сумиры, она очень внимательна и пунктуальна. Если Мью не пришла в порт, Скорее всего, у неё на это какая-то особая причина, или же она не предполагала, что я доберусь так быстро. Дико хотелось есть. Казалось, через меня всё видно насквозь такой жуткий голод. Наверное, из-за того, что я надышался свежим морским воздухом, мой организм вдруг резко обнаружил, что в желудке ничего не было с самого утра. Но я не хотел пропустить Мю, поэтому решил помучиться ещё немного и подождать её в кафе. Периодически мимо курсировали местные жители, бросая на меня любопытные взгляды. Я принялся за свой на удивление безвкусный чай и решил просмотреть купленную в киоске рядом с кафе брошюрку на английском об истории и географии острова. Здесь проживало от 3 до 6000 человек. В зависимости от времени года число менялось. Летом за счёт туристов увеличивалось, зимой падало, поскольку местные жители уезжали на заработки. Никакой серьёзной промышленности на острове не было, впрочем, и сельского хозяйства тоже. Выращивали оливки и некоторые виды фруктов. Ещё ловили рыбу, добывали губку. Вот почему в начале 20-го века многие эмигрировали в Америку. Большинство поселилось во Флориде. Там их умение ловить рыбу и нырять за губкой очень пригодилось. Во Флориде есть даже городок, названный в честь их родного острова. На одной из гор, на самой вершине располагалась военная радиолокационная станция. Рядом с портом находилась небольшая гавань для военных патрульных катеров. Турция совсем близкая, и греки вели постоянное наблюдение, чтобы пресекать нарушения границы и контрабанду. По той же причине в городке было немало военных. Во время конфликтов с Турцией а небольшие столкновения случались довольно часто, активность в порту заметно возрастала. В эпоху, когда греческая цивилизация переживала самый славный период своей истории, ещё до нашей эры, здесь проходил торговый путь в Азию. И остров процветал как транзитный порт. Кроме того, вовсю развивалось судостроение, в котором использовалась собственная древесина. В то время лиственные деревья густо покрывали склоны. Однако греческая цивилизация пришла в упадок, горные леса полностью вырубили, богатая растительность так сюда больше и не вернулась. Блеск и слава острова тоже стремительно канули в лету. А потом пришли турки. Их владычество отличалось крайней жестокостью. Если туркам что-то не нравилось, они отрезали у людей уши и носы так же легко, будто срезали растение или стригли деревья в саду. Так было написано в брошюре, которую я читал. Где-то в конце XIX века, после многочисленных кровопролитных боёв с турецкой армией, остров наконец обрёл независимость, и над портом взвился сине-белый греческий флаг. А потом снова пришли войска. На этот раз Гитлера Немцы соорудили на вершине горы радарную и метеорологическую станцию и вели наблюдение за акваторией острова. Именно с этой точки у них был самый лучший обзор. Английские бомбардировщики прилетали станцию бомбить, но сбросили бомбы не только на военную базу, но и на порт, и потопили ни в чём не повинные рыбацкие суда. Погибло несколько рыбаков. В той бомбёжке вообще погибло гораздо больше греков, чем немцев. Жители рыбацкого посёлка до сих пор вспоминают об этом с горечью. Как и на большинстве греческих островов, равнин здесь было мало, почти всю территорию занимали суровые и скалистые горы. Единственным местом пригодным для жилья был кусочек южного берега рядом с портом.